И вот настал миг расставания. Все звери собрались провожать звериного доктора. Птицы так густо усеяли ветки деревьев, что ни листьев, ни плодов не было видно. Повсюду, на траве, на песке, на камнях, сидели, лежали, стояли рогатые и хвостатые, зубастые и ушастые, большие и маленькие жители африканских джунглей, саваны и пустыни. Доктор Дулитал со своим саквояжем в окружении друзей, Собачки-гав-гав, утенка-кря-кря, поросенка-хрю-хрю, совы-ух-ух и нового их спутника туда сюда вышел из шалаша. Под мышкой он держал толстую книгу, переплетенную в змеиную кожу. Эту кожу недавно сбросил пятнистый питон тут-то и подарил доктору Дулитлу. Доктор протянул книгу царю зверей льву и сказал. «Все свободные вечера я писал эту книгу специально для обитателей Африки». Здесь собраны всевозможные способы лечения всех звериных болезней. Здесь описаны все лечебные травы, все целебные корешки и все лекарственные лепестки, которые встречаются в ваших краях. Книга эта так и называется. Все-все-все всевозможные болезни и все-все-все всевозможные и невозможные способы их лечения. Лечитесь и будьте здоровы! Спасибо, звериный доктор! На перебой закричали, запищали, заворковали, затрещали, зарычали, затрубили и завыли со всех сторон. Бесконечной вереницей, плотной толпой, нескончаемым потоком шли звери провожать доктора Дулитла за границы страны обезьян. Там они еще раз распрощались с ним, сплакнули, взгрустнули и побрели обратно. Только трое неутешных зверей еще долго стояли, вглядываясь в дали проливая горькие слезы расставания. Конечно же, это были обезьянка Чучу, чу, -чу Хополи и крокодил Крукро. кро Они думали, что расстаются с любимым доктором навсегда. Но, может быть, им еще придется с ним встретиться. Кто знает. А доктор Дулиттл уже углубился в непроходимые заросли неприветливой страны Тумба-Лумба-Джинки. Не знал и не ведал он, что злопамятный король Тумба велел своим черным воинам днем и ночью сторожить у границы страны, поджидая возвращения доктора. Свирепые воины не ели и не пили, глаз не смыкали, похудели, отощали, но послушно поджидали доктора, затаившись в темной чаще. Как только показался высокий докторский цилиндр, воины воспрянули духом. Глаза их засверкали злобой и ненавистью, руки их потянулись к ножам и копьям. Ужами поползли они в траве. Неслышно, словно на кошачьих лапах, крались они за ничего не подозревающими путниками — И когда те отошли от границы страны обезьян настолько, что никто на той стороне уже не услышал бы их криков о помощи, коршунами налетели черные воины. Схватили, скрутили, связали доктора Дулитла, собачку гав-гав, утёнка Кря-Кря, поросенка Хрю-Хрю, сову Ух-Ух. Только туда-сюда и чека поймать не смогли. Он несся, как ветер. Он поддевал рогами каждого, кто смел приблизиться. Он отбивался копытами. Впервые свирепые воины видели такого небывалого зверя — и не решились пустить в него стрелу или ударить копьем. И туда-сюда, Ичик, скрылся в чаще. Ох, каким же злорадным смехом разразился тучный король Тумба, когда увидел связанного по рукам и ногам доктора Дулитла. «Ну вот вы все и попались. Теперь не убежите. Тоненько хихиклон. Из этого утенка я прикажу сварить утиный суп. Из поросенка получится отличное жаркое». И совы велю надёргать перьев для украшения моей короны, а собаку посажу на цепь, пускай сторожит мой дворец. Ну а ты, звериный доктор, будешь развлекать меня всякими историями о твоих путешествиях. И он велел отправить пленников в темницу, устроенную в дупле Баобаба. И снова они оказались запертыми за толстой дверью из панциря гигантской черепахи. На этот раз надежды выбраться отсюда не оставалось никакой. Нет с ними ни попугаихи Поли, ни ловкой обезьянки Чучу, -чу, ни крепкозубого крокодила Кро-Кро. До них доносились очень неприятные звуки. Гремели кастрюли, звякали оттачиваемые ножи, подтрескивали дрова в костре, булькала в котлах закипающая вода, гомонили черные войны. В темницу долетали отдельные слова и выкрики. «Дровишек подкладывай, пускай костер пожарче разгорится». В этот котел утенка на суп, А в этом отличное жаркое получится из розового поросенка. Жаль, маленькие они всем не хватит. Да, это только для короля. Он у нас поесть любит. Ха-ха-ха. Доктор Дулитл схватился за голову. «Но неужели, — шептал он, — неужели этот злой тумба осмелится варить и жарить моих друзей? Нет, я этого не переживу». И бедный доктор бегал из угла в угол своей тесной темницы. А тумба прохаживался возле Баобаба приникал одним глазом к замочной скважине и хихикал. «Что, звериный доктор, испугался? Будешь знать, как убегать от короля Тумбы. Моя жена, королева Тумба-Лумба-Джинки, давно мечтала послушать всякие забавные истории. А то ей скучно целый день сидеть у порога королевской хижины и считать пролетающих бабочек. И жаркое она любит, а ушутиный супчик просто обожает. Порадую сегодня вечером свою королеву-Лумбу. Хи-хи-хи». Что мог ответить доктор Дулитл? Он срывающимся голосом взмолился. «Уважаемый король, отпусти несчастных зверей на волю. Я за это всю жизнь обещаю лечить тебя и твою жену Лумбу от всех болезней. Отпусти, будь добр». Но жестокий король Тумба лишь позвенел ключами от темницы, висевшими у него на поясе, и больше ничего не сказал. Не в его правилах было щадить пленников, тем более что обжора и впрямь мечтал поесть утиного супа и жаркого из поросенка. А пестрые перья совы, ух, ух, очень ему приглянулись, и королю хотелось поскорее украсить ими свою корону. Доктор Дулитл в отчаянии швырнул себе под ноги шелковый цилиндр. Звери притехли в углу темницы, затаив дыхание. «Никогда не думал, что из меня сделают жаркое», — прошептал поросенок хрюхрю. -хрю. «А я всю жизнь плавал в воде и не догадывался, что это суп, но холодный. Забавно, утенок в пруду — это и есть холодный утиный суп». Невесело пошутил утенок кря-кря. «Нет, мы так просто не сдадимся!» — воскликнула собачка Гавгав. -гав. «Пусть попробуют войти эти злые стражники, мы будем кусаться, клеваться, легаться. Я погибну в бою!» И она воинственно скалила свои зубы. «Правильно, Гавгав, -гав, — оживился доктор Дулитл. Я первый брошусь на них, а вы постарайтесь убежать. Может быть, кому-нибудь это удастся». Они воспрянули духом и стали обсуждать, как бы выбраться из темницы. Самый удобный момент, решили узники, наступит тогда, когда тюремщики распахнут тяжелую дверь. Тут надо не и бросаться на них. Паразенок кинется им под ноги. Сова станет крыльями бить по глазам. Собачка начнет кусаться. Утенок поднимет страшный шум, крякая и хлопая крыльями. А доктор на нахлобучит свой черный цилиндр на голову короля по самые уши. Пока тот будет стаскивать с головы цилиндр, а воины стряхивают себя разъяренную собачку, отмахиваться от совы и утенка... Паразёнок выскользнет наружу, ну а за ним убегут и остальные. Действительно, план был очень хорош, но ненадежен. Ну что же делать, ничего другого придумать не удавалось, и они стали ждать вечера, когда воины короля Тумбы придут за ними. А тем временем...